«Много было таких случаев», — спокойно ответил больной. «Но я уже знаю, что это за посольство». «Откуда ты знаешь?» «А вот взгляните на тот холм». Он указал на развивающееся знамя. Взоры всех обратились туда. «Знамя?» — воскликнули все вместе. «Знаете ли вы, что это за знамя?» «Не разберешь, довольно далеко. Зато я вижу его совершенно ясно». Такое же знамя с крылатым драконом развивается сейчас над моим шатром. Это родовое знамя князей Арцруни. Кроме меня и моей матери, никто не имеет права поднимать это знамя. Раз оно показалось вон там, на холме, значит, под ним стоит моя мать со множеством войск. И послы без сомнений идут от неё. Я должен их принять» были сильно поражены и хранили молчание. Гнев точно придал силы больному. Новая неожиданная мука вытеснила невыносимую боль, которую он испытывал от раны, подобно тому, как один яд уничтожает другой. Он приподнялся и сел на постели. Слуга накинул ему на плечи легкий шелковый халат, затем он обернулся к присутствующим со словами. «Вот видите, уважаемые друзья, — Только один день я не был в стане, лишь одну ночь разрешил себе поспать, а вы уже не сумели уследить, что делается вокруг стана. Мы осаждены врагами, и среди них мой самый большой враг — моя мать. Присутствующие от стыда опустили голову, не находя слов для оправдания. Он обратился к слуге и повторил «Скажи, чтобы послы вошли». У входа в шатер появились трое вооруженных с ног до головы почтенных старцев крупного телосложения и с большими бородами. Они низко поклонились, оставаясь стоять у шатра. Миружан узнал всех троих. Это были старые полководцы князей Арцруни. При мысли о том, что послы матери застали его раненым в постели, гордый и себелюбивый князь чуть не задохнулся от гнева, но вместе с тем в его огрубевшем, равнодушном сердце вдруг проснулось теплое чувство, когда он увидел знакомые лица, пробудившие в нем давно забытые воспоминания. «Пожалуйте сюда», — сказал он приветливо. «Садитесь». Они вошли и сели на ковер у ложа больного. Больной протянул руку к прохладительному напитку Налил его в серебряную чашу, поднес к дрожащим губам и, утолив жажду, обратился к пришедшим. «Добро пожаловать! Надеюсь, что вы пришли ко мне с добрыми намерениями». «И с добрыми, и с недобрыми, охрабрыми ружан ответил один из послов. «Ты, конечно, знаешь нас. Начиная с твоего детства, мы служили тому славному дому, к которому ты имеешь честь принадлежать. На теле каждого из нас имеются рубцы от сотен ран» полученных нами в многочисленных боях, в которых мы участвовали, чтобы свято хранить честь и славу твоего дома. За последнее время в дела нашей дорогой страны впутался злой дух, и все в ней перемешал. Наши поля обогрелись кровью, наши города покрылись пеплом. Междоусобная война, внутренняя борьба из общей превратилась в семейную. Сыновья восстают против отцов, отцы убивают своих детей — Мать отказывает сыну в милосердии и любви, а сын ни во что не ставит заботы матери. Плач и стон, слёзы и стенания стали уделом тех семей, в которых прежде царили любовь и счастье. Больной снова протянул руку к прохладительному напитку, чтобы утолить жгучую жажду. Старый воин продолжал. Такая распря возникла и в мирном доме, князей Арцруни, о храбрый Меружан. Ты, конечно, не забыл о том печальном приеме, который оказали тебе твои горожане, когда ты вступил. В Хадамакер ты подошел к почтенному порогу дома твоих предков. Твоя мать закрыла перед тобой двери отцовского дома. Твоя жена отвернулась от тебя. Твои дети сказали тебе, ты нам не отец» и ты, понурив голову, пошел обратно от порога этого древнего дома, тером и князем которого ты был. Твоя семья посмотрела тебе вслед и прослезилась. Она посмотрела тебе вслед так, как опечаленные друзья и родичи смотрят на опускаемый в могилу гроб. Сыплется земля, и мрачные подземелья навеки скрывают усопшего от глаз его семьи. Так и твоя семья признала тебя умершим, и погребенным, о, ружан умершим нравственно, умершим душой. И это было причиной той печали, которая охватила весь Хадамакерт. Двери были обиты черными полотнищами, на стенах висели черные флаги. Ты был мертв для твоих сограждан. Ты отрекся от святой веры, которую почитали твои предки. Ты стал врагом той церкви, в спасительной купели, который был крещен. Ты изменил той родине, за незыблемость которой твои предки проливали кровь. Да, ты погиб для твоей семьи и твоих горожан. Но тебя скрыли от их глаз не земля и не мрак могилы, а то несмываемое пятно позора, которым ты покрыл себя, и светлое имя князей Арцруни. Он приложил руку к морщинистому лбу, коснулся густых бровей, которые, казалось, скрывали пламя его огненных глаз, и затем продолжал. «На справедливое возмущение твоей семьи, на правый гнев своих сограждан?» Ты ответил местью, применив ужасные жестокости, у храбрый ружан. «Вместо того, чтобы раскаяться, вместо того, чтобы измениться, вместо того, чтобы добром снова возбудить в них любовь к себе и уважение», Ты стал применять насилие. Ты беспощадно сжег город Ван, принадлежавший тебе и твоим предкам. безжалостно рукой ты увел в плен своих собственных подданных. В чем их вина? В чем грешны твои сограждане? В том, что не подчинились тебе? В том, что не пожелали иметь своим терм и князем предатели Он указал рукой на знамя, развивавшееся на возвышенности, и продолжал. Смотри, о храбрый Миружан, вот ты. Там развивается знамя твоих предков. Около него стоит твоя мать, княгиня всего Воспуракана. Она предлагает тебе свою материнскую любовь или оружие своих верных подданных. Сделай выбор. Во имя христианской веры, во имя родительского милосердия она готова простить тебя, готова забыть все бедствия, которые ты причинил стране, Если ты распустишь персидское войско, вернешь пленных армян и миром положишь конец войне. И если ты все это сделаешь, она протянет тебе свою материнскую руку для поцелуя, и ты снова будешь тером и князем Воспуракана, и твой народ с покорностью подчинится тебе. А если нет, то пусть будет борьба, пусть снова кровь решит, на чьей стороне Божья воля. Все присутствующие скрежетали от злобы зубами и удивлялись терпению Миружана. хайр спросил с явным пренебрежением. «А много ли войск привела с собой княгиня Воспуракана?» Посол косо посмотрев на него ответил. «Она привела с собой наилучших мужей Воспуракана у хайр С ней быстроногие мокцы, с ней сосунцы с большими луками» с ней страшные штуникцы, с ней почитаемая нами крестная сила. Хайр Мартпет расхохотался. Княгиня Воспуракана собрала вокруг себя весь сброд из горцев. Миружану было очень неприятное вмешательство Хайр Мартпета и в особенности его пренебрежение по отношению к его матери. Миружан уважал в матери достойного врага, с которым можно было бороться, но которого нельзя было ненавидеть. Кроме того, миружан при всей своей жестокости умел ценить прекрасное, возвышенное и благородное. Поэтому он мягко сказал, «Хвалю усердие моей матери. Она самоотверженно защищает интересы своей страны. Хвалю и твою смелость, о храбрый Гурген, с какой ты так откровенно передаешь мне слова матери. Надеюсь, что мой ответ ты передашь с такой же точностью. Скажи ей». Если она упрямая мать, то я ее упрямый сын. Вскормленный молоком левицы должен хоть в малой мере обладать качествами льва. Пусть она не лишает меня этих родовых качеств. Я не хочу осуждать ее непростительное обращение со мной во время моего вступления в Хадамакерт и не буду оправдывать предпринятые мною шаги. Для таких объяснений время уже прошло. Могу лишь сказать, что у князей Арцрунии Имеется одно достойное похвалы качества — это их решительность.